Буква «П». Про пестрых птиц поет петух, Про перья пышные, про пух, Про пастбище, про пастуха И про себя, про петуха. Пусть уже почти полгода Под снегами спит природа, Пусть пурга в полях придет, Пуховые покрывала, Пусть опять похолодало, Пусть, а все ж весна придет. Прячутся от Пети тапки, Прячутся от Пети кепки, Пассатижи, пробки, папки, Паровозики и скрепки, Пояс сполз под подоконник, Пряжка на пол упорхнула, плюшевый капуша слоник, прячется за спинкой, стула. Почему же вы ответьте, разыгрались вещи в прятки? Потому что вещи эти Петя держит в беспорядке.